Глава 19. Ветра. Перемен. Каюри-2. Инитаграрная планета. Внешние регионы. 60 885 год. Отпадение социума. В последние дни активность палачей копий, задействованных в разных частях сектора, достигла пика за все время их функционирования. Число сфер, в которых участвовали высокоэффективные автономные единицы, превысило прогнозируемое значение на 120%, а сами копии оказались куда более самостоятельными, инициативными и склонными к принятию необычных решений, для воплощения которых у них отсутствовали в достаточной мере эффективные и проверенные программы что, в свою очередь, вело к возникновению дополнительных факторов случайности и, соответственно, риска, нивелировать который своими силами копии не могли. Центр синхронизации с самого начала контролировал каждый подобный случай, выделяя дополнительные вычислительные мощности, обеспечивая поддержку и координируя нуждающихся в этом палачей копий. Но в последние недели... В силу увеличившейся активности всех включенных в агентурную сеть юнитов, таких задач стало намного больше. А они сами начали требовать задействования куда больших мощностей в силу возрастания своей сложности. И пусть большая часть, порядка 80% копий ПРО функционировала в роли пиратов, контрабандистов, наемников, торговцев и грузоперевозчиков, деятельность которых не подразумевала частых выходов за рамки нормы, оставшиеся 20% находились в уникальных по своей сути ситуациях, требующих чрезвычайно обширной поддержки извне. Построение прогнозов, сбора и оперирование большими объемами информации и даже формирование дополнительных агентурных сетей, нацеленных исключительно на поддержку конкретной копии. Закономерным было то, что в таких условиях от случайности начинало зависеть слишком многое. Не менее закономерными были и действия кайюрианского машинного разума, целенаправленно препятствующего возникновению вредоносных факторов, могущих привести к раскрытию палачей копий. Но страховка реализовывалась без задействования значительных материальных ресурсов и с полным избеганием вероятности привлечений каюрьи Ненужного сейчас внимания. Даже если для этого приходилось отдавать команду на самоустранение агентов копий. И этот подход оправдывал себя. Деятельность копий проблематично было напрямую связать с кайюрианской автономией, при том, что сценарии, в которых те были замешаны, нельзя было назвать сколь-нибудь масштабными. Реализуй одна из копий нечто вроде того, что в свое время сделал ПРО, пройдя путь от сверхмалых сил собственного шасси до владельца не самой худшей планеты внешних регионов и сокрытий правды, стало бы возможно лишь при полноценной сегрегации копии от оригинала, на что не пошел бы уже центр синхронизации. Несмотря на всю проделанную для подчинения копии оригиналу работу, все еще существовал риск сбоев, или совершенно точного, но вредоносного следования директивам, которые кремниевый разум, как показывала практика, мог относительно легко извратить. Так или иначе, но весь этот массив обнаружившихся обстоятельств привел к тому, что кайюрианский машинный разум вновь оказался в ситуации, когда доступных чисто физически вычислительных мощностей, огромных по любым меркам, оказалось недостаточно даже для эффективного и полного решения приоритетных задач, коих оказалось слишком много. Завершение конфликта периферийных звездных королевств Тарс, Агартии и Необалгия, поглотивший 70% территорий соседей, расширение фронта наступления Альянса ЗОД, фактическая мощь которого не только ввергала в трепет всех посвященных, но и спровоцировала ускорение подготовки к выдвижению армат на помощь империи, политические игрища в черте пространства федерации, некоторые высокопоставленные члены, которые все еще лелеяли странные желания прибрать к рукам Каюри, односторонний разрыв торгово-партнерских отношений с роем инсектоидов, сообщивших о таком желании сутки назад, активная деятельность агентов осколков империи и, в частности, магны-мартириса, идейного лидера отколовшихся, амбициозного и беспринципного киборга ради свободы для своей родины, подписавшего смертный приговор триллионам граждан империи Гердеон и в перспективе не только ее. Необъятные потоки данных требовали обработки. Но каиурианский машинный разум был вынужден расставлять приоритеты, что вело к снижению общей эффективности системы. А ведь никуда не исчезли рутинные и плановые задачи, тоже отнимающие у центра синхронизации некоторый процент его мощности. Ныне оправданная попытка распределить часть маловажных или необъемных задач на отдельных дроидов и сети, состоящие из зонах, незначительно снизило общую нагрузку, но не более того. ПРО вынужденно постановил, что эффективность функционирования выстроенной системы снизилась из-за неверных прогнозов касательно необходимого для нее запаса прочности. Не было учтено появление альянса и масштаб воздействия, оказанного этим фактом на пронизывающую галактику инфосеть. И преодолеть образовавшееся бутылочное горлышко можно было лишь ценой упущения части задач, так как любые действия, способные в достаточной мере нарастить вычислительные мощности кайюрианской автономии в нынешних условиях перегруженности всех маршрутов и многочисленности пограничных кордонов, принесли бы первые результаты не менее через 40 стандартных дней а задействовать мощности того же флота не представлялось возможным из-за необходимости конспирации, чему приземление и физическое объединение нескольких сотен судов точно не способствовало. А связь по воздуху, во-первых, не могла обеспечить достаточно низкие задержки и высокую скорость передачи данных, которые позволили бы объединить такую вспомогательную сеть с имеющейся основной, а во-вторых, подобный радиообмен легко фиксировался любым кораблем. Просто потому, что объем данных, которые обычно передавались между ведущими активное общение с звездолетами, был на несколько порядков ниже того, что требовалось центру синхронизации для эффективного использования мощности флота. А образовался коллапс, итогом которого может стать проигрыш в ряде контролируемых сейчас сценариев. Нам ведь уже передали координаты системы и время встречи для передачи линкора «ПРО». Херако сидел в кресле напротив киборга, закинув ногу на ногу. Неспешная беседа шла уже второй час, и тет тет с начальством Коммодор своих действиях стеснялся не особо. Понимал, что машинной сути про абсолютно все равно, как именно перед ним сидит его наиболее доверенное лицо. Хоть на голове, лишь бы слушал, думал и показывал результат. Я планирую взять с собой пару крейсеров с сопровождением по штату. Всего 32 корабля. Флагман оставим в системе. Нечего лишний раз его исчезновением глаза всем вокруг мозолить. Ну а Гал в это время разберется с накопившимися делами по флотской части. А обернуться планирую быстро, так что к моменту прибытия посланников федерации первая Кайюрианская будет присутствовать в системе в полном составе вместе с оборонительным флотом. Вот только дальнейшие наши планы, стоит признать, от меня ускользают. Мы ведь буквально прикованы к системе? Именно так, Хираку, Глядя на темпы продвижения нашего врага, вероятность того, что рейдеры Альянса объявятся уже в ближайшие месяцы, возрастает многократно, если они вообще будут задействованы. Темп, который развил в своем наступлении Альянс ЗОД, сводил к практически нулю смысл в использовании рейдерских групп в интересующей каюре части сектора. Просто потому, что такими темпами в относительной близости совсем скоро проляжет линия непосредственного боестолкновения, а тыл, который можно крайне болезненно ужалить, сместится ближе к границе Федерации. К нынешнему моменту к такому выводу могли прийти абсолютно все осведомленные разумные хоть немного представляющие себе численность космических сил противоборствующих сторон, и способные сравнить эти данные с тем, сколько кораблей фактически вывел Альянс ЗОД на поле боя. Потому мы должны быстро покончить со всеми внешними делами и сосредоточиться на делах внутренних. В вашем с Галлом случае этими делами станут тренировки, личные и общевойсковые. В прошлом месяце мы получили самые совершенные в плане аппаратной части тактические симуляторы космических сражений, и к нынешнему моменту для них уже готовы оптимальные программы. Будете привыкать к тому, что из себя представляет наш флот в данный момент, параллельно приучая к этому весь офицерский состав. Нового там будет предостаточно. Я внес определенные правки, базирующиеся на том, что мы уже знаем о нашем противнике. Их тактика не особо интересна в плане перенятия полезных идей, но в низкой боевой эффективности при условии бесконечных резервов птицелюдов не упрекнешь. Впрочем, есть тут кое-что, что я заметил, когда накануне обдумывал и пересматривал запись боев в «Табакко Прайм». Хераков стрепенулся, словно вспомнив нечто важное, и потянулся было к наручи, но система... Пронизывающий всю освоенную часть планеты, самостоятельно спрогнозировала его намерение. Голопроектор столе вывел охватившуюся комнату голограмму системы непосредственно перед началом боя, когда корабли агрессора только-только там появились. Коммодор на это лишь довольно хмыкнул, оценив устройство, которого и на флагмане то не было. Впрочем, в бою польза огромной голограммы во всю ширь помещения находилась в границах между сомнительно и бесполезно. Но эффектно этого не отнять. А абсолютное большинство их кораблей действует так, словно на борту находятся сугубо готовые на все ради победы суицидники. Большинство, но не все. Я выделил эту парочку крейсеров и вот этот фрегат, последний, к слову, выполнял свою роль в бою весьма условно и как будто занимался чем-то, чего или сенсоры наблюдателей не захватили, или чего я сам не понял. Отмеченные сигнатуры на первый и даже на второй взгляд ничем не отличались от всех прочих судов того же класса, а аналитические алгоритмы рапортовали об идентичных ТТХ-звездолетов. Даже когда Херака точным жестом перемотал запись вперед, Практически нереально было заметить неладное. Но паранормальное чутье Коммодора выделяло именно эти корабли, о чем он, раз уж разговор коснулся этой темы, не приминул сейчас сообщить. Крейсера. Тем, что заставило меня обратить на них внимание, стало необычной для кораблей Альянса стремление избежать активного участия в ротации кораблей первой линии. Традиционная схема линейного боя в космосе Подразумевала замену просевших в плане щитов и легко устраняемых повреждений кораблей на свежие, что позволяло значительно повысить выживаемость всего флота на дистанции. Ведь огневая мощь крупного корабля, как правило, начинала падать лишь после пересечения определенной границы живучести, когда прикрывающие орудийные точки щиты отключались от перегрузок, а бронеплиты раскалывались. Плавились и разлетались в виде обломков, открывая чувствительное нутро боевых колоссов. Но это лишь следствие. Обрати внимание на перемещение этих кораблей и ситуацию на конкретных участках поля боя, которые они посещают. Чаще всего эти крейсера перемещались туда, где Альянс серьезно теснили и где возникал риск развала поддерживаемого ими построения обеспечивающего прикрытие для все пребывающих и пребывающих МЛА. Появление в таких областях одного из двух крейсеров мгновенно меняло все. Имперцы вдруг начинали ошибаться, а вот пилоты Альянса совсем наоборот. Активно теснили противника, демонстрируя порой невероятного уровня синергию, что было вполне реально для машинного флота, но не для органиков предпочитающих использовать устаревшие технологии и полагаться на раздутые Донельзе экипажи, взаимодействие которых зиждилось на дисциплине и честном слове. Иными словами, это были очень странные корабли, оказывающие на союзников и противников невозможный эффект. Если бы я не обладал сверхспособностями и не знал, как часто встречаются подобные мне люди, то списал бы все на харизматичных религиозных лидеров их сект, боевой дух и череду совпадений. Но тут на лицо действует даже не одного, а минимум двоих сверхов, способных вот так воздействовать на своих и чужих. И, кажется, это вполне себе одинаковый эффект. Про. Я очень жду подобных записей последних боев, чтобы узнать, присутствуют ли аналогичные сверхи в составе других армат. И если да, Хираку невесело покачал головой. Кому, как не ему, знать, что это такое сила сверхчеловека. Он сам мог перевернуть ход любого сражения так, как не мог ни один тактический гений современности. Потому что даже гений не может угадать, чем на самом деле располагает противник. А Хирака мог и не угадать, а узнать точно, лично с этим столкнувшись, а после переиграть так, Как выгодно ему. То эвакуации в неизведанные регионы действительно может стать актуальной очень и очень скоро. Центр синхронизации уже принял новую задачу, приступив к ее оценке для последующего присвоения определенного приоритета. Прожи сделал выводы и продолжил диалог, целенаправленно сместив акценты. Вопрос о том, что же еще хаотичный и от того периодически сверхэффективный органик обнаружил пересматривая записи боев Империи и Альянса, будет поднят позже, в условиях, наилучшим образом для этого подходящих. Нам есть куда отступить, но без потерь этого сделать не выйдет. Вопрос лишь в том, насколько масштабными они будут. Визор Палача сфокусировался на собеседнике. Прямо сейчас мы в достаточной мере надежно закрыты от врага патрульными группами Федерации. Они уже находятся на местах и худо-бедно, но выполняют наши обязанности. При этом на границах гегемона собираются сила на порядки большие. Мне уже известно о 12 флотах, каждый из которых может составить конкуренции любой из задействованных сейчас армат прорыва зот Уверен, в том случае, если противник подойдет к нам слишком близко или же задействует рейдеров, федерации не станет долго тянуть. Им выгоднее устраивать сражения вне своих территорий. Что же до меньших зол, то, благо, пираты пока еще не рискуют появляться в близлежащих системах. И у наших союзников есть время на налаживание всех процессов. Союзников Хераку, как и требовалось, не пропустил мимо ушей игру интонаций дроида-палача. Есть основания уже сейчас считать их хм, недостаточно надежными. Я понимаю, что некоторая часть их высокопоставленных лидеров точит на Каюре зуб, но пока их вполне неплохо уравновешивает фракция Фо Ганди. Я склонен считать, что этот виток войны сотрет с лица галактики империю, осколки и звездные королевства. Вместе с тем пропадет и надобность в Каюре как в самостоятельном образовании. Никаких торговых путей более не будет. А на то, чтобы уничтожить потенциальный нарыв в своих тылах, пойдет и Фо Ганди. Визор палача блеснул алым, а он сам сложил манипулятора на столе перед собой, переплетя мощные стальные пальцы, которыми так удобно было ломать хребты и вырывать трахеи. Вероятность этого становится тем выше, чем более серьезным противником представляется Альянс. Я изучал похожие выкладки «Скай Юри», еще когда мы летели договариваться по поводу линкора. Хераку кивнул. Но настроения там были совсем другие. Ситуация меняется. Кардинально день ото дня. Не стал отрицать палач. Даже я не берусь предсказывать, что будет через неделю. Слишком существенно все изменил Альянс. И что хуже всего, изменениям этим нет конца. Коммодор закрыл глаза после чего неспешно принял подобающее разумному его положение позу. Иными словами, сел в кресло, как должно, а не как хотелось. Возможно, есть смысл не отправляться за линкором лично, а выделить для этого дела кого-то из старших офицеров посмышленнее. Если одобришь, то я попытаюсь прощупать настроение наших союзников. Была тут парочка предложений от местных флотских. Предлагали обменяться опытом и пообщаться на предмет лучшей организации совместного быта. Конечно, это было еще до того, как мы решили окопаться в системе. Но такие приглашения так просто не отзываются, верно? Считая, что ваши подопечные справятся? Уже сколько лет мы их тренируем и натаскиваем? Не все ж в системе да нам отдуваться. Как раз за экзамен сойдет. Риски невелики. Вероятность возникновения форс-мажора мизерная, справится. Оставлю организацию этого мероприятия за тобой, Хераку. Но твоя харизма и способность всюду пролезать без смазки пригодятся в деле установления настроения среди офицеров патрульного флота пространств. Бывший пиратский капитан действительно мог похвастать поразительной способностью к добыче информации, И просчитал считал нерациональным препятствовать высказанному им же желанию, которое могло принести существенную выгоду в кратчайшие сроки. Но в остальном я тебя не ограничиваю. Действуй. Хераков встал и шутовски козырнул. Сделаю, но и ты постарайся не допустить лишних жертв среди наших лады. Массовая гибель своих органических единиц на данный момент – была для центра синхронизации невыгодной, так что машина ответила без задействования лишних вычислительных ресурсов, потому что ресурсов этих и без того было недостаточно.